Мин 55-я метеона, 33 -го года. Маша Винокурова Я просыпаюсь после недолгого сна. В последнее время я сплю недолго, потому что мысли одолевают и дающие мне полностью стать маленькой. С того самого момента, когда меня взял на руки папа Витя, Я никак не могу определиться со своими ощущениями. Он тёплый, надёжный, но... Меня тянет к Серёже, и я ничего не могу с этим поделать. Я уже пыталась относиться к нему, как к брату, но просто не могу. Маленькая девочка во мне очень хочет на ручки к Серёже, но и не только. Нужно посоветоваться. Я медленно встаю, чтобы никого не разбудить, ведь сегодня тяжелый день. Я это очень хорошо знаю. Малышкам предстоит встречаться, пусть с самыми волшебными, но взрослыми мужчинами, поэтому могут быть неприятности. Но я, вздохнув, натягиваю на себя комбинезон, отправляясь туда, где живут взрослые. Помню, как была обнаружена планета, откуда малышек спасли. Автоматический модуль обследовал планету, указал уровень развития и... и всё. Общество той цивилизации, к которой я доселе принадлежало, очень сильно формализовано, поэтому вмешиваться никто и не подумал. А вот люди, они совсем другие. Я ближе к людям чем к уже бывшим своим. Меня исторгла собственная семья за то, что я не похожа на других. Это особенность нашей расы, неприятие даже потомства, если оно странное. А я очень странная, шалить хочу, радоваться, есть не то, не тогда и не столько, сколько нужно. Мне среди них тесно и душно было. Дети-то превыше всего. Только каждая цивилизация этот тезис по-своему понимает. Хочу быть маленькой. И не могу. Это я виновата в том, что Витязь оказался у той планеты. Но я просто не могла иначе, проверяя Сережу. И он не обманул моих ожиданий, показав свое огромное сердце. И если раньше меня тянуло к нему с непреодолимой силой, то теперь тем более. И Ира, она настоящая мама. Хоть и непонятно, откуда что взялось, ее же мучили, держали в холоде. Неужели это расовая особенность? Я подхожу к двери, ощутив неуверенность. Но ведь уже все решено. И, потянувшись к сенсору на двери, выполняющему функцию извещателя о визите. Усилием воли заставляю руку не дрожать. Я обязательно со всем справлюсь, потому что так правильно и нечего задумываться. Взрослые помогут, иначе и быть не может. Дверь моментально, будто ожидая моего жеста, уходит в стену, и я оказываюсь на руках папы Вити. Снова оцениваю свои ощущения, осознавая правоту Внутренней маленькой девочке. Он держит иначе и обращается по-другому. Папа Витя все такой же надежный, но это не то, не так должно это ощущаться. — Ты была права, — хмыкает Тон, улыбнувшись. — Я всегда права, — отвечает ему мама Света. — Сейчас, малышка наберется храбрости и расскажет нам, что ее привело сюда, в такую рань. — А вы не обидитесь? — жалобно спрашиваю я их, потому что, если обидятся, тогда я убегу. Мне страшно просто от того, как могут воспринять мои слова. — Мы не обидимся, Машенька. — Очень мягко говорит мне мама Света. — Не бойся, ничего страшного не происходит. — Я хочу Серёжу папой. Тихо произношу я и зажмуриваюсь. — Что я тебе и говорила? Её улыбка слышна в голосе. — Понимаешь, Машенька, дети разные, а ты постоянно находишься среди тех. Для кого наш сын? Истина в последней инстанции. Вот и легче тебе принять именно его. Я застываю просто, потому что, получается, они понимают меня, не обижаются, не ругаются, а понимают, что со мной происходит. Это так необычно, что просто неописуемо. Поэтому я, пытаюсь что-то сказать, но в результате только плачу. Мама Света гладит меня по голове, уговаривая не плакать. Ничего плохого не происходит. Витясь, позови к нам Серёжу с Иришей. Таким же ласковым тоном произносит мама. Выполняю, — коротко отвечает разум корабля, а я ощущаю сочувствие в его голосе. Сейчас придут молодожёны, Объясняет мне папа Витя. «И мы вместе подумаем, как нам быть. Согласна?» «Да!» — шепотом отвечаю ему я. «А он не рассердится. Может быть, он не хочет? Ведь... ведь... ведь...» «Тише, тише!» — гладит меня папа Витя. Не надо себя накручивать раньше времени, хорошо? Я только всклипываю, ощущая себя такой потерянной. Я будто и не на руках близких людей, а совсем одна в бесконечном космосе. И мне кажется, они понимают это. Мне очень плакать хочется, ведь родители Сергея такие хорошие, добрые люди, а я неблагодарная просто. Может быть, лучше было бы, если бы я не начинала все это. Но в этот момент дверь открывается, и входят те, к кому тянется, кажется, все мое существо. Ира ловит взгляд моих заплаканных глаз и как-то очень мягко отбирает меня у папы Вити. Я же, очутившись в ее руках, понимаю, что согласна теперь на что угодно. Лишь бы так и оставаться. А мама гладит меня, Вытирает слезы, Тихо успокаивает. Машенька, что случилось? С тревогой спрашивает пап... Сережа. Грустно, плохо, Болит что-нибудь? Да, Убедительно. Улыбается папа Витя И успокоилась сразу. Садись, Сережа. И ты, дочка, садись. Приглашает их мама Света. Разговор у нас непростой. Хотя и ребенок, и вы уже, похоже, все поняли. Я прижимаюсь к маме, ощущая Иру именно мамой. И чувствуя что не в состоянии ничего объяснить. В ее руках я становлюсь действительно маленькой. Все тревоги, мысли, даже слезы уходят куда-то. И мне хочется быть. Остаться именно так и ничего не решать, ни за что не отвечать. Машенька к нам тянется, — негромко произносит мама. Судя по всему, как я к Сереже, да? Да, доченька, — кивает папа Витя. Маша точно так же запечатлелась, как и младшая. Что означает Ей было некомфортно в предыдущей жизни. Но это мы еще выясним. Вы-то не возражаете? Ребенок же, папа, гладит меня Сережа. Да и притянулась она уже. Так что не вышло у нас братом и сестрой побыть. Будет доченькой. Я всклипываю от его интонаций и вдруг понимаю, что у меня... Уходит память прошлого, да и мысли я больше не читаю, потому что маленькая еще. Я прячу лицо на груди мамы, чтобы ни о чем не думать. А она объясняет уже бабушке, почему так отреагировала. Оказывается, папа и мама давно заметили, что я, как малышки, к ним тянусь, а не к бабушке с дедушкой. И решили меня не тормошить. Ну, чтобы я сама решила. Так бывает, малышка. Улыбается мне бабушка. Буду тебе бабушкой. Согласна? Да. Радостно киваю я. Мне становится так легко-легко. Мысли все убегают. И сейчас я только есть хочу. Интересно. А что мне будет за то, ну, за то, что я папу и маму, получается, сменила? Сергей Винокуров Нельзя сказать, что это не было заметно раньше, поэтому выбор ребёнка меня не удивляет. Да и Иришка отлично всё видит, он как дочка у неё в руках притихла. Думает о чем-то. Впрочем, я понимаю, о чем она думает. С малышками она наобщалась, конечно, поэтому и поглядывает с трудно скрываемой опаской. «Маша», — обращаюсь я к ребенку, «дети превыше всего. Это не просто слова, это суть. Ты имеешь право на свое мнение, свой выбор» и свою долю ответственности за принятое решение. Понимаешь? — И ты совсем не сердишься? — удивляется она так яственно, что Иришка хихикает. — Нет, доченька! — качаю я головой, пропуская девочек вперед в открывшуюся дверь. — Это твое ощущение. Ты его никак не контролируешь. Так что не на что сердиться. «Вы самые лучшие родители!» Шепотом произносит становящаяся малышкой Машенька. «Вот, наконец-то!» Слышу я громкий голос. Подняв голову, замечает Танечку, смотрящую на Машу так, как будто все заранее знала. Малышки тоже не слепые, так что все предсказуемо. Даже вот такая реакция. Иришка спускает Машеньку на пол. На дочку сразу же налетает Танюша, принявшись обнимать. «Вот, я тебе говорила, они же волшебные!» Сообщает малышка, и я понимаю, имеет место заговор. Судя по всему, Машенька со своими тревогами пошла уже к сестрам, и они ей насоветовали всякого, включая опасность расплаты с нашей точки зрения, совершенно невозможны. Но у детей старые привычки еще долго вылезать будут. Тут только время решит. Поэтому мы акцентировать на это внимание не будем, а потопаем все вместе умываться и завтракать. Командир, слышу я голос Витязя. Мы прибыли в систему рекомендовано обследование до завтрака. Вот как? Задумываюсь я. «Хорошо. Принимай переходную галерею, а я подумаю, что сделать можно». «Госпиталь командиру Витязя», — вступает другой голос. «Мы ждем вас». «Витязь, блок информации госпиталя скинь». «Прошу я, потому что с доченьками непросто, а их могут и напугать, что совсем плохо будет». «Малышки уже привычно умываются. Я тихо объясняю Иришке». Что сейчас будет? Родители присоединяются к нам у переходной галереи, чтобы где надо продавить авторитет. Что у папы, что у мамы. Авторитета. К звезд в центре галактики. Да и поддержка нам точно пригодится. А сейчас мы с вами знаете, что сделаем. Интересуюсь я у малышек. Что? что? Ну, ну скажи! скажи раздается хор голосов в ответ мы в волшебную больницу пойдем сообщаю я им вот прямо прямо сейчас а там нас может быть даже покормят ведь мы хорошие да, да! прыгают мои дорогие а я краем уха слушаю переговоры приготовится к эвакуации пострадавшего ребенка доносит до меня маленький динамик вшитый в воротник комбинезона. «Принять все меры для обеспечения?» Я, успокоенно выдыхая, шепнув в микрофон. Мы выходим. «Тогда пошли!» «Погуляем!» «На волшебников посмотрим!» «И сразу же завтракать!» Прыгаю я вместе с детьми. Вот так, прыгая, мы движемся по коридору в направлении тамбура второй переходной галереи. Надеюсь, доктора просмотрели блок информации и пугать малышек не будут. Тут ведь дело в том, что маленькие совсем непривычны к тому, что у нас норма для любого ребенка. Ну, а пока мы весело прыгаем в сторону тамбура, я уже и родителей вижу. Машенька прижимается ко мне, прыгая совершенно синхронно. — Здоровские лягушата получились! — хвалю я дочине. А теперь мы поиграем в царевин. Будем медленно ходить, чтобы все-все могли рассмотреть таких хороших девочек. Да! Соглашаются со мной дети, а мне кажется, что дверь переходного тамбура открывается просто от силы звука. Громкие они, как детям и положено. А встречает нас прямо Дед Мороз в красном с посохом, с бородой. Только мешка с подарками нет. До Нового года еще очень далеко. Но малышки начинают визжать так, что я сначала за них пугаюсь, только потом поняв. Это от радости. Фильмы про Новый год мы же им показали с Витязем. Вот они, дедушку, и распознали. Здравствуйте, дети! Здоровается Дед Мороз. «Добро пожаловать в мое царство!» «Это что, главврач в костюм переоделся?» «Глазам своим не верю!» «Мы привычны к тезису о том, что детям врать нельзя, даже в мелочах!» «Можно умолчать, можно приукрасить!» «А Дед Мороз назвал госпиталь своим царством!» «Что значит, он тут хозяин!» И вот он идёт вперёд, а мы все за ним. Выходят в общую галерею врачи в зелёных костюмах, улыбаются девочкам, и я понимаю, всё будет хорошо. Обследование проводится совсем незаметно для малышек. Только я замечаю очень сложную аппаратуру дистанционного сканирования. Ну, и ещё с дочками играют, от отчего они не отказываются и на кушетке полежать, И в воздушной камере без комбинезона попрыгать. Радостно им. Никто не плачет. А вот лица докторов не сказать, что сильно веселые. У тех, кого дети не видят. Значит, не все так просто у них. Ну да, не госпиталь у нас на эвакуаторе. Не госпиталь. Да и я не врач. Наконец, подуставшие доченьки отправляются обратно на Витязь. Завтрак. Их уже ждет, а малышки мои веселые, делятся впечатлениями, солнечно улыбаются, что радует нас с Иришкой. Вы двое. На выходе из госпиталя меня останавливает кто-то из специалистов. Через полчаса ждем на консилиум. Есть, понял, рефлекторно киваю я, продолжая свой путь. Мне еще любимую успокаивать. Завтра проносится, как во сне. А затем, оставив малышек смотреть экран, мы с Иришкой быстро возвращаемся в госпиталь. Мне очень важно узнать, что именно происходит, что нашли врачи и как это исправить. Мне это настолько важно, что я и не замечаю, как оказываюсь вместе с любимой в зале совещаний. Теперь мне предстоит все узнать, и я не могу сдержать нетерпения садитесь кивает нам снявший маскарад глав врач новости у нас разные но большую часть проблем вы решили самостоятельно спасибо тихо отвечает иришка я ее обнимаю поэтому она спокойна ну сравнительно и так о детях незаметно для меня появившиеся врачи рассаживается на стенах закараются экраны Хорошо, что вы, старшую девочку, просто погрузили в сон, не став лечить. Именно ее состояние ответило нам на многие вопросы. Синдром отмены вы предположили правильно, вступает другой врач. Химии в ней болтыхается много, от чего детям нужно будет много витаминов, много движения и обследования через полгода. Нам принимаются рассказывать о каждой нашей доченьке, и я понимаю. Что-то тут не так. Видимо, самое интересные доктора решили приберечь на конец разговора, потому что у всех наших детей организм сильно ослаблен, и автоматика эвакуатора с этим, разумеется, не справилась. Как вы все знаете, кроме, может быть, молодежи, обращает на себя внимание врач с эмблемой разведки. Незадолго до посольства Альдебарана, в третью эпоху, Был потерян экскурсионный звездолёт, направлявшийся к гармонии. Корабль, полный детей, не вышел из субпространства. Мы помним, в процессе поисков и было установлено посольство, кивает главный врач госпиталя. И что? Малышки, потомки тех детей, сообщает врач из дальней разведки. Это совершенно точно. вот так удар. Но вместе с тем именно эта информация и позволяет нам вмешаться, да и объясняет, откуда столько одаренных. Дар по наследству передается, а раз малышки потомки, но что-то не сходится. Откуда тогда их набралось на целую школу, интересуюсь я. Ответ обязательно найдется. Задыхает главный. Пока что витамины, много отдыха, а со школой разберемся чуть позже. Девочки-интуиты могли подсознательно почувствовать во мне... Да, теперь многое объясняется.